Глава пятая. Наступило воскресное утро. Лаля вскакивает с кровати и бежит наружу. Солнце встало. Где все люди, где птицы? Почему они не поют? «Сегодня воскресенье!» — кричит он неизвестно кому, а, обернувшись, замечает направленное на него с ближайшей сторожевой вышки дуло автомата. «Ох, черт!» Он мчится обратно в барак, а в рассветной тишине резко раздаются звуки выстрелов. Похоже, караульный решил попугать его. Лали знает, что это единственный день, когда заключенные спят дольше обычного или, по крайней мере, выходят из бараков только от голода, чтобы выпить черный кофе и съесть кусок черствового хлеба. Караульный забавы ради выпускает в здание еще одну очередь. Вернувшись в свою комнатушку, Лали шагает взад-вперед, репетируя первые слова, которые он ей скажет. «Ты самая красивая девушка из тех, что я встречал». Но Лаля отбрасывает эту фразу. Он совершенно уверен, что она не чувствует себя красивой, с бритой головой и в мешковатой одежде с чужого плеча. Все же эти слова могут потом пригодиться. Наверное, самое хорошее — держаться просто, спросить, как тебя зовут, и посмотреть, к чему это приведет». Лаля заставляет себя оставаться в бараке, пока не улавливает звуки пробуждения лагеря, столь хорошо теперь ему знакомая. Сначала сон заключенных прерывается сиреной, потом эсэсовец, не выспавшийся и злой с похмелья, грубо выкрикивает команды К каждому бараку с лязгом доставляются баки с завтраком», Несущие их заключенные стонут, день ото дня они все слабее, а баки все тяжелее. Он подходит к пункту раздачи завтрака, присоединяясь к другим, которым положен дополнительный паек. Происходят обычные обмен кивками, взглядами, случайными беглыми улыбками, никаких слов. Он съедает половину своего хлеба, остатки сует в рукав, завернутый в виде манжеты – Если получится, он предложит хлеб ей, если нет, то Леону. Лаля наблюдает, как свободные от работы встречаются со знакомыми из других бараков и, разбившись на небольшие группы, садятся погреться под лучами солнца, пока лето еще не кончилось. Приближается осень. Он отправляется в лагерь на поиски девушки, но вдруг понимает, что у него нет портфеля «Мой спасательный круг». Лаля никогда не выходит из комнаты без портфеля, а вот сегодня вышел «Где моя голова?» Он бегом возвращается в барак и вновь появляется с портфелем в руке «Человек на задании». Как ему кажется, он долго бродит среди заключенных, болтая со знакомыми из блока «7». А тем временем выискивает взглядом группу девушек, он разговаривает с Леоном и вдруг чувствует, что волосы у него на затылке встали дыбом, Такое ощущение возникает, когда за человеком наблюдают. Он поворачивается. Вот она. Она разговаривает с тремя другими девушками. Заметив, что он увидел ее, замолкает. Лали подходит к девушкам, и подружки отступают назад, освобождая место для незнакомца. Они слышали про Лали. Она стоит одна. Он подходит к девушке ближе, вновь привлеченный ее глазами. Подружки тихо хихикают в сторонке. Она чуть улыбается неуверенной улыбкой. Лали едва не теряет дар речи, но собирается с силами. Он протягивает ей хлеб и письмо. В этом письме он не в силах сдержать свои чувства, написал, что постоянно думают о ней. «Как тебя зовут?» – спрашивает он. «Я хочу знать твое имя». «Гита», – произносит кто-то за его спиной. Он не успевает ничего сказать или сделать, а подружки Гиты тут же подбегают к ней и уводят с собой, по пути шепотом ее расспрашивая. В ту ночь Лаля, лежа на кровати, снова и снова повторяет ее имя. Гита. Гита, какое красивое имя. В блоке 29 женского лагеря Гита лежит, обнявшись с подругами Даной и Иваной. Сквозь щель в деревянной стене просачивается луч прожектора, и Гита пытается прочитать письмо Лаля. «Сколько раз ты собираешься его читать?» – спрашивает Дана. «О, не знаю, пока не выучу все наизусть до последнего слова», — отвечает Гита. «Когда это будет?» «Было часа два назад», — хихикает Гита. Дана крепко обнимает подругу. На следующее утро Гита и Дана покидают барак последними. Они выходят, держась за руки, болтая и не обращая внимания на окружающее. Без предупреждения эсэсовец у барака ударяет Гиту по спине прикладом винтовки. Обе девушки падают на землю, Гита кричит от боли. Он винтовкой делает им знак подняться. Они встают, глядя в землю. «Прекратите улыбаться!» С отвращением глядя на них рычит он. Потом, внимает из кобуры револьвер и прижимает его к виску Гиты, отдает приказание другому офицеру. «Сегодня их не кормить!» Когда он уходит, к ним приближается Капо и быстро бьет каждую по лицу. «Не забывайте, где находитесь!» Надсмотрщица уходит, и Гита кладет голову на плечо Даны. «Я говорила тебе, что Лали хочет повидаться со мной в следующее воскресенье». Воскресенье. Узники бродят по лагерю, поодиночке и небольшими группами. Некоторые сидят, прислонившись к стене барака, не в силах двигаться от усталости и слабости. Горстка эсэсовцев слоняется поблизости от них, болтая, куря и не обращая внимания на заключенных. Гита с подругами прогуливаются... Сохраняя на лицах серьезное выражение Лаля наблюдает за Гитой и другими девушками Улыбаясь тревожному выражению ее лица Вот-вот она его увидит Но тут он прячется за спины других заключенных Однако продолжает медленно продвигаться к ней Дана замечает его первой И собирается что-то сказать Гите Но Лаля подносит палец к губам Не останавливаясь, он берет Гиту за руку И продолжает идти Подруги прыскают и хватаются друг за друга, а Лаля молча уводит Гиту за административный корпус, удостоверившись, что караульный на ближайшей вышке отвлекся и не смотрит в их сторону. Прижавшись спиной к стене здания, он опускается на корточки и увлекает Гиту за собой. Отсюда им виден лес за оградой территории. Гита уперла взгляд в землю, а Лаля пристально смотрит на нее. «Привет!» — робко произносит он. «Привет!» — откликается она. «Надеюсь, я тебя не напугал». «Это не опасно?» — она бросает взгляд на ближайшую сторожевую вышку. «Вероятно, нет, но я не могу просто смотреть на тебя. Не надо быть с тобой разговаривать, как должны делать люди. Но мы не в безопасности. Здесь никогда не будет безопасно. Поговори со мной, хочу услышать твой голос, хочу все о тебе узнать». «Я знаю лишь твое имя, Гита, красивое имя. Что ты хочешь от меня услышать?» Лали ищет подходящий вопрос, начинает с чего-то обычного. Как, «Как проходил твой день?» Теперь она поднимает голову и смотрит ему прямо в глаза. «О, ты знаешь, как это бывает?» Вставала, плотно завтракала, целовала на прощание маму и папу и ехала на автобусе на работу. Работа была... «Ладно, ладно, прости, глупый вопрос». Они сидят рядом, но смотрят в разные стороны. Лаля слышит дыхание Гиты. Она постукивает большим пальцем по бедру. Наконец, она спрашивает, а как проходил твой день? О, знаешь, я вставал, плотно завтракал. Они поглядывают друг на друга и тихо смеются. Гита слегка подталкивает Лаля локтем. Их руки случайно соприкасаются. Что ж, если мы не можем говорить о том, как ты проводила дни, расскажи мне о себе, говорит Лаля. «Рассказывать нечего». Лаля ошеломлен. «Как это нечего? Как твоя фамилия?» «Я всего лишь номер». Она пристально смотрит на Лаля, качая головой. «Уж ты-то это знаешь. Ты сам мне его дал?» «Да, но это только здесь. Кто ты за пределами этого места?» «За пределами больше не существует. Существует только здесь». Лаля поднимается и смотрит на нее. Меня зовут Людвиг Изенберг, но люди называют меня Лаля. Я родом из Кромпахи, Словакии. У меня есть мать, отец, брат и сестра. Он замолкает. Теперь твоя очередь. Гита отвечает ему дерзким взглядом. Я заключенная 34902 из Беркинау в Польше. Разговор сменяется неловким молчанием. Он смотрит на нее, на ее опущенные глаза. Она борется со своими мыслями. «Что сказать, о чего не говорить?» Лаля снова садится, на этот раз перед ней. Он порывается взять ее за руку, но не решается. «Не хочу докучать тебя, но обещай мне одну вещь». «Какую?» «Перед тем, как мы уедем отсюда, скажешь мне, кто ты и откуда родом». Она смотрит ему прямо в глаза. «Обещаю». «Пока мне и этого довольно. Значит, тебя поставили на работу в Канаде?» Гита кивает. «Там нормально?» «Нормально. Но немцы просто сваливают вместе все вещи узников. Испорченная еда в перемешку с одеждой и плесень. Терпеть ее не могу, она воняет. Я рад, что ты не работаешь снаружи. Я разговаривал с мужчинами, знакомыми с девушками из их деревни, которые работают в Канаде. Они сказали мне, что те часто находят драгоценности и деньги. Слышала об этом. Я, похоже, нахожу лишь заплесневелый хлеб». «Будь осторожна, ладно». «Не делай глупостей и всегда поглядывай на СС». «Я хорошо усвоил этот урок, уж поверь», — звучит сирена. «Тебе лучше вернуться в свой барак», — говорит Лаля. «В следующий раз принесу тебе немного еды». «У тебя есть еда?» «Могу брать дополнительный поег. Достану для тебя и увидимся в следующее воскресенье». Лаля встает и протягивает Гити руку. Она берется за нее. Он помогает ей подняться и удерживает ее руку в своей чуть дольше необходимого. Ему никак не оторвать от нее глаз. Нам пора, она отводит взгляд, но он весь во власти ее очарования. От ее улыбки у него подгибаются колени».